глаза. Страсть Джереми и Гейл так сильна, что иногда пугает их обоих. Однажды Бремен предположил, что их взаимоотношения похожи на процесс плутониевой плутоневой мишени, которая взрывается в Ливерморской лаборатории имени Лоуренса. Сотни лазеров на сферической оболочке одновременно выстреливают, подталкивая молекулы плутония друг к другу. А когда между отдельными атомами уже не остается места, шарик мишени сначала коллапсирует, а потом взрывается термоядерной реакцией. «Это в теории», — пояснил Джереми. «На практике устойчивой реакции получить не удалось». Гейл замечает, что можно было бы подобрать и более романтичную метафору. Однако позже, размышляя об этом, она признает точность сравнения. Без уникальной способности к телепатии любовь могла быть эфемерной, нестабильной и умирающей после краткого периода полураспада. Но телепатическая связь и давление многих тысяч ежедневных общих переживаний и ощущений сжала их страсть до такой плотности, которая встречается только в ядрах звезд. Эта близость постоянно подвергается испытаниям, приходится подавлять естественное человеческое желание приватности, а эмоциональная, артистичная, интуитивная личность Гейл сталкивается с ровным и иногда скучным характером Джереми. Сильнее же всего мешает невозможность ничего скрыть от любимого человека. Однажды, в ясный весенний день, Джереми замечает в студенческом городке молодую красивую женщину. Она наклоняется, чтобы поднять с земли книги, и ветер задирает ее юбку. И четыре часа спустя для Гейл это эротическое мгновение так же осязаемо, как аромат духов или след помады на воротнике для других жен. Они шутят на этот счет. Но следующей зимой, когда Гейл испытывает страстное влечение к поэту по имени Тимоти, ему же не до шуток. Она пытается избавиться от этого чувства или, по крайней мере, спрятать его за жалкими остатками ментального щита между собой и мужем. Но попытка скрыть свои эмоции тоже служит сигналом тревоги, словно неоновая лампочка в темной комнате. Джереми сразу же все понимает и не может скрыть своих чувств. Во-первых, боли, а во-вторых, какого-то неестественного восхищения. Больше месяца это краткое и быстро угасающее увлечение Гейл разделяет их с мужем, словно холодное лезвие меча в ночи. Возможно, ее эмоциональность помогала Бремену сохранить рассудок. Иногда он так говорит. Но в других случаях наплыв ее чувств отвлекает его от размышлений или преподавания и другой работы. Гейл извиняется, но Джереми все равно чувствует себя так, словно плывет в маленькой лодке посреди бурного моря сильных эмоций жены. Неспособный извлечь поэзию из своей памяти, Бремен ищет образы в мыслях самой Гейл, чтобы описать ее. И часто находит. Когда она умирает, он развеивает ее пепел в саду у ручья и молча вызывает в памяти один из позаимствованных образов это стихотворение Теодора Редке. Я помню ее кудряшки, похожие на усики винограда, ее быстрый взгляд и зубастенькую улыбку, и как она, вступив в разговор, окружалась легкими звуками, и с восторгом доказывала что-то свое. Ласточка, милая, хвостик по ветру. Когда она пела, трепетали ветки и веточки. Тени ей подпевали и листья. И шелест их переходил в поцелуй. И пела в белёсых аллеях земля, на которой выросла роза. Грустя же, она опускалась в такие глубокие чистые бездны. Что даже отец ее не нашел бы, Терлась щекоя сена Плескалась в прозрачной речке. Воробушек мой, тебя уже нет, Мой папоротничек, ронявший колючую тень. Влажные камни не могут меня утешить, Как и мох, пораженный закатным блеском. О, если б я мог разбудить тебя, моя искалеченная радость, голубка плескавшаяся в ручье. Над свежей могилой я говорю о своей любви. Исследование Джейкоба Голдмана, связанное с человеческим сознанием, направляет Джереми в те области математики, в которые в противном случае он заглянул бы из чистого любопытства, если бы заглянул вообще. Но теперь, в эти последние месяцы перед началом болезни Гейл, они заполняют и меняют его жизнь. Математика хаоса и фракталы. Как и большинство современных специалистов, Бремен путается в нелинейной математике подобно большинству коллег, он предпочитает классический линейный подход. Туманная область математики Хаоса, меньше двух десятков лет считающейся серьезной дисциплиной, казалась Джереме умозрительной и странно стерильной, пока интерпретация голографических данных Голдмана не заставила его заняться изучением Хаоса. Фракталы — принадлежали к тем хитростям, которые прикладная математика использовала для создания компьютерной графики, таких как краткая сцена в одном из фильмов серии Звездный путь», на который его затащила Гейл, а также иллюстрации в журналах «Scientific American» и «Mathematical Intelligencer». Ныне ему снится хаос и фракталы. Волновые уравнения Шрёдингера и анализ Фурье для голографических моделей человеческого сознания завели его в дебри хаоса. И теперь Джереми понимает, что ему комфортно в этих дебрях. Впервые в жизни и в карьере ему требуется компьютер. В конечном итоге он приносит в святая святых своего домашнего кабинета мощный PC-486, оснащённый устройством чтения компакт-дисков и начинает отправлять заявки на машинное время главного компьютера университета. Но этого недостаточно. Джейкоб Голдман говорит, что может запустить написанную Бременом программу анализа хаоса на машине Cray XMPs в Массачусетском технологическом, и Джереми ночами не спит в ожидании этого. Когда прогон заканчивается, через 42 минуты — настоящая вечность для драгоценного машинного времени. Выясняется, что ответы получились частичными и неполными. Они вызывают бурную радость и одновременно пугают своим потенциалом. Бремен понимает, что им понадобится несколько таких мощных компьютеров и команда талантливых программистов. «Дайте мне три месяца», — говорит Джейкоб Голдман. Ученый убеждает какого-то чиновника из администрации Буша, что его исследование в области нейронных связей и голографической функции памяти может помочь в создании кабины виртуальной реальности, о которой давно мечтают ВВС. И через 10 недель у них с Джереми в распоряжении оказывается сеть компьютеров Крей и команда программистов. Имеется в виду Джордж Буш-старший, президент США в 1989 93 годах. Полученные результаты — это чистая математика, и даже диаграммы может понять только математик-исследователь. Поэтому Бремен проводит летние вечера в собственном кабинете, сравнивая свои уравнения с изящными компьютерными диаграммами неопределённых аттракторов Колмогорова, которые напоминают препарированных круглых червей из жёлоба Минданао. Имеется в виду так называемый шашень — вид морских двустворчатых моллюсков из семейства корабельных червей, Длиной от 20 до 50 сантиметров, обитающий в лагоне Филиппинского острова Минданао. Но демонстрируют те самые квазипериодические интерференционные картины, а также моря Хаоса и острова Резонанса, которые были предсказаны его абстрактными математическими выкладками. Джереми применяет преобразование Пуанкаре. Участки волн вероятности рушатся и коллапсируют, и сеть компьютеров, использовав фракталы, которые Брэмин даже не надеется понять, выдает пакет данных и компьютерные изображение, похожие на какой-то далекий водный мир, где моря цвета индиго усеяны островами, напоминающими морских коньков разного цвета и бесконечной топологической сложности. Постепенно все проясняется. Но когда в мозгу Джереми уже складывается целостная картина, когда данные Джейкоба и фрактальные образы компьютера объединяются с прекрасными и устрашающими уравнениями хаоса на доске в его кабинете, реальный мир начинает рушиться. Сначала Джейкоб, потом Гейл. Через три месяца после первого посещения клиники, где лечат бесплодие, Джереми приходит к своему лечащему врачу на периодический осмотр. В разговоре он упоминает о череде обследований, через которые приходится проходить гейл, и о том, что они расстроены неспособностью зачать ребенка. «Вам сделали только один анализ семени?» спрашивает доктор Лемон. м, -м мычит Бремен, застегивая рубашку. А, «Да. Ну, мне предложили прийти еще пару раз, но я был очень занят. Кроме того, результат был вполне определенным. Никаких проблем». Лемон кивает, но слегка хмурит брови. «А вы помните число? Ну, количество сперматозоидов?» Джереми опускает глаза, почему-то смутившись. М -м, «Кажется, 38. 38 восемь миллионов на миллилитр?» «Да». Врач кивает и делает неопределенный жест. «Не надевайте рубашку, Джереми. Я хочу еще раз померить вам кровяное давление». «Что-то не так?» «Нет». Доктор Лемон надевает пациенту манжету. В Центре лечения бесплодия вам сообщили, что нормой считается 40 миллионов плюс 60% сперматозоидов с нормальной подвижностью. Бремен задумывается. Кажется, да. Но мне сказали, что небольшое отклонение от среднего может быть следствием того, что мы с Гейл... Ну, мы не воздерживались в течение пяти дней до теста, и... Еще посоветовали пару раз повторить тест, но заверили, что вам почти наверняка не о чем беспокоиться, а проблема, скорее всего, у Гейл». «Точно». «Спустите трусы», — просит доктор Лемон. Джереми подчиняется, чувствуя некоторое смущение, как всякий мужчина, мошонку которого прощупывает врач. «Зажмите пальцами нос и закройте ладонью рот», — командует медик. «Так, правильно, чтобы воздух не проходил. Теперь дуйте и тушьтесь, как при дефекации». Джереми хочет убрать руку и пошутить, но передумывает и начинает дуть. «Еще раз», — просит Лемон. Бремен морщится, врач сдавливает его мошонку. «Хорошо, расслабьтесь, можете надеть трусы». Медик подходит к раковине, снимает полиэтиленовую перчатку, бросает ее в корзину и моет руки. Э, «Что это было, Джон?» Лемон медленно поворачивается к нему. «Это называется метод вальсальвы. Вы ощущали давление, когда я прижимал пальцем вены по обе стороны от ваших яичек?» Джереми улыбается и кивает. «Конечно, ощущал». Так вот, нажимая там, я чувствовал ток крови через ваши вены. Неправильный ток, Джереми. Неправильный? Доктор Лемон кивает. Я абсолютно уверен, что у вас варикозное расширение вен семенного канатика правого и левого яичка. И удивлен, что это не проверили в центре лечения бесплодия бремен чувствует как его захлестывает липкая волна страха и думает обо всех неприятных тестах через которые прошла гейл за последние несколько недель и обо всех тестах которые ей еще предстоит пройти он откашливается а могут ли эти варикозные вены могут ли они помешать нам зачать ребенка Доктор облокачивается на стол и скрещивает руки на груди. Возможны проблемы именно в них, Джереми. Если это билатеральная варикоцеля, то следствием может быть снижение подвижности сперматозоидов, а также их количество. Вы хотите сказать, что 38 миллионов в клинике – это случайность? Вероятно, кивает врач. «Готов поклясться, что исследование подвижности было сделано небрежно. Я думаю, что у вас подвижны не более 10% сперматозоидов». Джереми чувствует, как изнутри в нем поднимается нечто вроде гнева. «Почему?» «Варикоцеле, расширение вен семенных канатиков яичек, возникает в результате неправильной работы одного из клапанов семенной вены» в результате чего кровь течет назад от почек и надпочечников к яичкам. В результате повышается температура в мошонке, что уменьшает выработку спермы, заканчивает пациент. Врач кивает. В этой крови также содержится высокая концентрация токсичных продуктов метаболизма, таких как стероиды, которые тоже негативно влияют на выработку спермы. Джереми смотрит на стену, где висит одна единственная дешевая репродукция картины Нормана Роквелла: Деревенский врач, слушающий сердце ребенка. И врач, и ребёнок разовощёки и карикатуры. Вы можете вылечить варикоцель, спрашивает он. Требуется операция, говорит Лемон. У мужчин с количеством сперматозоидов более 10 миллионов на миллилитр а вы попадаете в эту категорию. Обычно наблюдаются значительное улучшение Полагаю, процентов на 85 или 90. Нужно уточнить. Бремен перемещает взгляд с репродукции Нормана Рокуэлла на доктора. «Вы можете порекомендовать хирурга, который это сделает?» Медик рассыпляет руки и разводит их в стороны. «Мне кажется, Джереми...» «Лучше всего вернуться в клинику и сообщить о подозрении на билатеральное варикоцеле. Пусть проведут дополнительные тесты и порекомендуют хорошего хирурга». Он смотрит на список в своей папке. «Сегодня вы сдавали кровь, и я попрошу лабораторию проверить уровень гормонов, естественно, тестостерона, но также и стимулирующего и лютеинизирующего гормонов, которые вырабатываются гипофизом». Предполагаю, что их уровень будет низким, и что вы относитесь к категории ограниченно-фертильных или субфертильных мужчин. Врач похлопал Джереми по спине. Звучит страшновато, но на самом деле это хорошая новость, поскольку прогноз благоприятный. Вероятность того, что после операции у вас будут дети, очень велика. Гораздо выше, чем в большинстве случаев женского бесплодия. Доктор Лемон мнется. Пациент видит, что ему не хочется критиковать коллег, но все же превозмогает себя. Проблема в том, Джереми, что многие врачи в этих центрах по лечению бесплодия знают, что в 90% случаев причина в женщине. И Обычно не дают себе труда тщательно обследовать мужчину, если количество сперматозоидов у него в норме. Своего рода профессиональная близорукость. Но теперь. Когда они узнают о цели, медик останавливается в дверях и смотрит на Джереми, который снова застегивает рубашку. Э, «Хотите, чтобы я им сообщил?» бребен колеблется на не больше секунды. «Нет, я сам. Вероятно, они запросят ваше мнение». «Отлично», — говорит Лемон, готовый идти к следующему пациенту. Завтра ближе к вечеру Ян пришлет вам результаты анализов крови. Все данные будут готовы для отправки в клинику. Джереми кивает, надевает спортивную куртку и выходит через приемную на улицу. В машине по дороге домой он подготавливает свой ментальный щит к сокрытию факта Варикоцеля. «Это ненадолго». Уговаривает себя Бремен, маскируя барьер случайными мыслями и образами, подобно тому, как охотник прячет ловушку под ветками и листьями. «Совсем ненадолго, пока я все не обдумаю». Заставляя себя забыть то, что узнал от врача, Джереми уже понимает, что лжет.